Глава двадцать четвертая. Маша. Пришла в себя я уже в незнакомом помещении. Моргнув пару раз, огляделась. Кажется, это была палата, судя по обстановке. Скосила глаза. Рядом сидел Волков и держал меня за руку. И тут же, словно вспышки, слова, которые доносили сквозь сон. «Маша, держись, не сдавайся, маленькая, борись, борись ради него, ради нас. Вы все, что у меня есть». Его одежда была в крови, костяшки рук сбиты. Да и лицо явно пострадало вдобавок к уже имеющему шраму. Удивительно, но я вздохнула с облегчением. Попробовала прислушаться к себе. Вроде ничего не болело, только было сонно. Пошевелив рукой, невольно дернула ладонь Олега, и он тут же открыл глаза. Его цепкий взгляд я не забуду уже никогда. «Маша, что, что с ребенком?» Спросила то, что волновало больше всего. «С ним все нормально», — хрипло ответил мужчина, садясь поудобнее и разминая шею. Валентин Иванович сказал просто сильный стресс я выдохнула с облегчением. «Ты ранен?» — тихо спросил, осторожно оглядывая Волкова. «Так, мелочи. Тебе нужно к врачу. Заметила я, поняв, что действительно беспокоюсь о нем. Позже», — отрезал он. «Как ты себя чувствуешь? Нормально, только страшно немного». Волков пересел ко мне на кровать осторожно, едва ощутимо прикоснулся к моей щеке. «Тебе нечего бояться, зайчонок. Никто больше не посмеет тронуть тебя». С горечью подумала, что так он уже говорил но сказать это язык не повернулся. Я долго спала? Пару часов. Тебе дали успокоительно, чтобы... В общем, чтобы ты отдохнула. Какое-то время мы сидели молча, глядя друг на друга. Мне было страшно. От того, что случилось, что это вот и есть жизнь Волкова. Мужчины, с которым я повязана на всю жизнь и который не отпустят ни меня, ни ребенка. Маша, клянусь, больше такого не повторится. Тихо произнес он, словно почувствовав мои мысли. Это моя вина. Что произошло? Олег нахмурился и покачал головой. «Я имею право знать, раз уж ты втянул меня во все это. Есть люди, нехорошие люди, которые пойдут на все, чтобы причинить вред мне или моим близким. Поэтому вопрос охраны безопасности больше не обсуждается. Надеюсь, с этим спорить ты не будешь?» «Не буду», — послушно согласилась я. «Да, после того, что случилось, я даже не представляла, как дальше жить, не сходя с ума от постоянного страха». «Вот и хорошо. Тебе нечего бояться, я позабочусь обо всем. Просто доверяй мне». Он наклонился и осторожно поцеловал меня в лоб, а я как-то даже немного разочаровалась. Но следующий поцелуй был ниже и еще, а потом уже по-настоящему. «За дверью моя охрана, круглосуточная. Завтра я навещу тебя», — сказал он, с трудом отстранившись. «Что, ты уходишь?» Тут же запаниковала я. «Олег, нет!» Я ухватила из его руку за всех сил. Он лишь мягко накрыл мою ладонь и также мягко отцепил. «Маша, мне нужно решить несколько важных дел и позаботиться о твоей безопасности в первую очередь». «Да и помыться бы не мешало», — вдруг усмехнулся он. И мне стало неловко из-за своей реакции. Конечно, я тут же отпустила его. «Да, извини, просто мне очень страшно, и я...» Голос сорвался и отвернулась. «Понимаю», — терпеливо сказал Волков. «Как только Евсеев отпустит тебя, вернешься домой, но пока... К тебе никто не придет, поверь мне. Никто не побеспокоит. Ты мне веришь?» «Верю. Вот и молодец». Сжав ладонь напоследок, мужчина вышел, а я осталась одна. Несмотря на пережитые эмоции, спать все еще хотелось. И хотя я продолжала нервничать, все же сама не заметила, как заснула.